Из лекции лорда Грегори посла Атлантоса в Нолде для студентов высшей школы Талака. Глава первая. Пожалуй, единственным изобретением Торна, которое вызывало безоговорочную поддержку Кирсона, были пузыри. Большие, если не сказать огромные, воздушные корабли дарили то ощущение безопасности и комфорта, которое никогда не могли дать пассажирские лайнеры на полузабытой, как сон, земле. Сплав магии и технологии принес поразительные результаты, превратив утомительный перелет в веселое времяпрепровождение. Только деньги плати. Вот если бы еще не приходилось безвылазно сидеть в каюте.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 Жаль, несбыточное. Не в его положении загадывать так далеко. Для начала стоило замести следы, да так, чтобы ни один скорбь его не нашел. А с внешностью кайфата эта задача далеко не простая. Решение нашел Терн. Местные обычаи разрешали ревнивым мужьям одевать своих жен в глухие одеяния, скрывающие лица, чем сержанты предложил воспользоваться. Кирсона ждала роль женщины.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 «Сегодня к этой компании озабоченных придурков добавился еще один», сказал Кирсон задумчиво. «Воздыхателем больше, воздыхателем меньше», зафыркал Терн. «Хватит», – оборвал его кайфат. «Это был гном, и есть такое подозрение, мы ему чем-то сильно не нравимся». Кирсон отлично помнил цепкий взгляд низкорослого крепыша с гладко выбритым подбородком, слишком часто прогуливающегося в районе кормы пузыря.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 Стоянка в Талаке занимала несколько часов, и большинство пассажиров отправилось на прогулку по территории воздушного порта. Радость от ощущения твердой земли под ногами поймут лишь те, кто ходил в дальнее плаванье на морском судне или летал на пузыре. Не стали исключением и Терн с Кирсаном. Было бы слишком подозрительно, если купец и его супруга предпочли тесную каюту отдыху в одном из портовых заведений.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 Подышать, как объяснил он. Увы, до такого чуда инженерной мысли, как теплые ватерклозет, местные кулибины не додумались. Все удобства находились на заднем дворе. Оставшись наедине с гоблином, Кирсану оставалось молиться Альме, чтобы какой-нибудь слуга не полез к нему с расспросами. Будет очень странно, если закутанная с ног до головы дама вдруг заговорит мужским голосом. Шло время, но Терн не появлялся. Хозяин, что ты его нет больно долго?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 Кайфат подобрал кинжалы и вновь спрятал их под одеждой. «Или тебе есть что сказать слугам, или того хуже страже?» Пышущий гневом Терн словно получил поддых. Глаза приняли осмысленное выражение. Он зло рубанул сжатым кулаком. «А, демон!» «Именно! Позаботься о теле, а мне пора возвращаться. Как бы ни решили, что купец и его жена решили сбежать, забыв оплатить обед».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 «Может, зря мы ребят на постоялом дворе оставили, а?» — спросил Терн задумчиво. «Здесь можно короля грохнуть, концов никто не найдет». «Справимся», — сухо уронил Кирсон и постучал в окованную бронзой дверь. Рядом с порогом немедленно зашевелилась куча тряпья. На капитана уставилось чумазое лицо парнишки лет десяти-двенадцати. «Вы, господин хороший, громче стучите! У старика Макея дверь такая, что там ни мархуза не слышно!»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 К новым клиентам Маккей отнесся подозрительно. Все твердил, будто ничем предосудительным в его конторе не занимаются. Дают деньги в рост, тем и живут. Если же господа хотят чего-то купить или того хуже продать, пусть они обращаются к труску Меняле или в ломбард Гурилика. Надо сказать, он был весьма убедителен. Кирсан уже собрался развернуться и уйти, когда в разговор вступил Терн. Глядя куда-то поверх головы хозяина, он нейтральным тоном сообщил, что они хотят продать несколько мерных золотых слитков с клеймом «Гном его банка», причем быстро, без огласки. Сказал и поставил на стойку желтый брусок в пол ладони размером. Все возражения Маккея как рукой сняло. Глаза загорелись такой алчностью, что пожелай Кирсон уйти, его бы уже просто не отпустили. Для перекупщика сделка и вправду выглядела весьма привлекательно. Золото в слитках повсеместно играло роль финансового резерва, который удобно хранить, а при нужде можно пустить на чеканку монет. В королевских сокровищницах и хранилищах торговых компаний, по тайных подвалах в замках дворян и особняках магов звонкие фарлонги часто соседствовали с пирамидами из желтых кирпичиков. Они были стандартом в расчетах, абсолютом, на который равнялись, потому как слишком уж различались по ценности, ходящие в обращении монеты разных стран и эпох, Почти всегда получалось, что горсть монет была гораздо дешевле равного по весу золотого бруска гном его банка. И вот теперь столь редкий и ценный товар сам плыл в лапы ушлого дельца. Кирсон глазом не успел моргнуть, как на прилавке появились весы, счеты, и Маккей принялся что-то увлеченно писать на бумаге. Терн активно пытался спорить, но без особого успеха, пока им не продемонстрировали финальную сумму. Вот тогда-то Согнар разошелся вовсю. Прошелся по родным и близким ростовщика, не обошел стороной привычек и постельных пристрастий. Маккей выслушал его с явным удовольствием, а затем сообщил. «Но «Ну вы же сами пожелали быстро. Скорость имеет свою цену. А зато я гарантирую, что о нашей сделке не узнает никто». И Терн замолчал. «Даже пяти сотен фарлонгов не получили!» возмутился сержант, когда они покинули контору. «Это ж форменный грабеж!» Вряд ли другие торгаши дадут больше, да и опасно светиться с этим золотом. Если пойдут слухи, добром не кончится, — сказал Кирсон. Жалко, конечно, но ничего не поделаешь. Да если так дальше пойдет, то мы всю добычу по ветру пустим. Легко пришло, легко ушло. Тфу! сплюнул Терн и тут же набросился на гоблина. А ты чего ржешь? «А, странные вы создания, люди! Понапридумываете себе всяких глупостей, а потом голову ломаете! У нас вон в племени никаких таких денег и в помине нет! И ничего, живем ведь как-то!» Согнар собрался разразиться очередной гневной тирадой, когда Кирсан потребовал тишины. Скачущий где-то по крышам Руал предупреждал о преследователе. От дома ростовщика за ними кто-то шел, старательно прячась в тени. Судя по запахам неизвестного, обуревали сразу два чувства. Он одновременно и хотел их догнать, и сильно этого боялся. Хватило одной мысленной просьбы, чтобы прыгун вихрем налетел на шпиона. Пару укусов, и из сточной канавы выскочил давешний оборванец. Смертельно испуганный, он бухнулся к кайфату в ноги и заревел. От такого поворота даже ручной зверек Кирсона замер и растерянно засвистел. «Зачем идешь за нами?» — спросил Терн, покосившись на приятеля. «Я предупредить хочу. Вы хорошие, а старый Маккей плохое задумал. Он уже отправил весточку бандитам. В конце улицы вас встретят, ограбят и убьют». «Ну-ну, уж с кем-кем, а с нами ничего не случится». Кирсан ожидал чего-то подобного. Слова бродяжки новостью для него не стали. Иметь прикормленных головорезов для разборок с особо богатыми клиентами вполне в духе местных представлений о правильной торговле. Однако добрые дела требовали награды. Можно было бы сунуть мальчугану еще пару монет и благополучно о нем забыть, но кое-что заставило Кирсана насторожиться. В ауре парнишки мерцали подозрительно знакомые искры. Если капитан не ошибался, он встретил еще одного потенциального носителя древней магии – Боясь спугнуть удачу, Кайфат взял бродяжку за плечи и развернул лицом к себе. «Не знаю, чем тебя Малец заинтересовал, но у нас гости», — сказал вдруг Терн в полголоса. Кирсон зло зашипел и толкнул пацана к гоблину. «Посмотри за ним!» «Сейчас и вправду было не время для праздного любопытства». В конце улицы появились фигуры каких-то оборванцев, да и со спины послышался приближающийся топот. Их брали в классическую коробочку, не хватало только арбалетчиков на крышах. Кирсон мысленно попросил Руала поискать прячущихся наверху стрелков. Радостный от того, что может угодить двуногому другу, зверек взлетел по стене наверх и змейкой заскользил среди печных труб. Вряд ли в засаде имеются мастера, способные скрыться от чуткого носа прыгуна, но проверить стоило. «Четыре, пять, шесть!» «Впереди шестеро, и сзади кто-то несется», — сообщил Терн с удовольствием. «Путешествие на пузыре слишком затянулось. Хотелось размяться, да и гномий умелец из головы не шел, потому сержант жаждал схватки. На всякий случай он задал ставший привычным вопрос. «Как с магией?» «Уже кое на что гожусь», — уклончиво ответил Кирсан и шагнул в сторону, пропуская свинцовый желудь. Один из приближающихся бандитов явно умел обращаться с прощой. Зачесались руки ответить чем-то вроде пульсара, но пришлось сдержаться. Лишний раз светиться не стоило. «Повеселимся, помойные выкормыши!» — заорал Терн, обнажая меч и отбивая удар кривого ножа. В другой руке, как по волшебству, возник длинный кинжал, которым он тут же отмахнулся от второго оборванца. На Кирса наносили сразу трое, да еще в стороне от драки раскручивал кожаный ремень с новым зарядом пращник. «Дилетанты!» — презрительно фыркнул Кайфат, мысленно задавая цель для Руала. Теперь оставалось позаботиться о доставшейся ему троице. Двое вооружены все теми же кривыми ножами, лишь третий ловко крутил над головой посох. Как слышал Хирсон, бой на шестах был весьма популярен на островах Змеиного Архипелага. Тамошние умельцы знали толк в драке и порой выходили победителями даже из схваток с мечниками. Интересно, этот такой? Кайфат сместился вправо и, перехватив руку ближайшего разбойника, подножкой сбил его с ног. Резкий разворот и зашедший со спины второй почувствовал, как его рука попадает в тиски болевого захвата. Он даже вскрикнуть не успел, когда запястье вдруг хрустнуло, и почти сразу хлесткий удар обжег горло. Готов. Осталось двое. Только теперь, достав меч, Кирсан уклонился от выпада владельца посоха и самым кончиком клинка полоснул по шее начавшего подниматься первого бандита. Вот и второго вычеркиваем. Внезапно по нервам стеганула яростью возбужденного боем Руала, и немедленно страшно закричал прачник. Кайфат, не оглядываясь, поймал взгляд своего последнего противника и свирепо улыбнулся. Тот побледнел, крепче сжал посох, но отступать не стал. Даже успел сделать в сторону Кирсана еще один шаг, как вдруг захрипел, запнулся и грохнулся на мостовую. За его спиной обнаружился терн с окровавленным мечом. «Мне показалось, он был чересчур силен для тебя», заявил Сагнар не без вызова, на что Кайфат лишь фыркнул. Даже сейчас, не до конца восстановившись после воскрешения, он владел мечом гораздо лучше приятеля. «Хозяин!» — истошным воплем напомнил о себе Кхол. К бандитам пришло подкрепление в лице пары подручных старика Маккея. В отличие от своих менее удачливых коллег, они не стали лезть на рожон и связываться с Терном или Хирсаном. Один насел на гоблина, который без своего копья мог разве что уворачиваться от атак, А вот второй схватил пацана-бродяжку за патлы и теперь поигрывал острием ножа у его шеи. Заложник? Он что, решил, будто мальчик что-то значит для капитана? Хотя, чего тут думать? Негодяй совершенно прав. Свирепо оскалившись, Кирсан коршуном метнулся к головорезу, привычно крутанул кистью и... темно-зеленый жгут плети Нергала отсек руку с ножом. Следующий шаг, и меч довершил дело. С противником Кхола расправился уже Терн. «Люблю я с тобой работать, Кирсон», — сообщил Сагнар, вытирая меч. «Как бы там ни было, но в бою ты работаешь, как гномий хронометр. Четко, ясно, без лишних движений. Одно заглядение. Капитан Лесть проигнорировал и сел на корточки перед юным бродягой, оставив Терну с Гоблином сомнительную честь добивания раненых. На плечо к нему тут же вскарабкался Руал и приветственно заверещал. «Кажется, пацан ему понравился». Мальчика трясло. Грязной пятерней он постоянно размазывал по лицу слезы и стрелял глазами во все стороны, намереваясь сбежать при первой возможности. У Кирсана возникло подозрение, что тот успел пожалеть о своем вмешательстве в чужую драку. Только назад время не отмотаешь. «Скажи, что ты видишь у меня на руке?» спросил Кайфат, сотворив у себя в ладони призрачную конструкцию из различных вариантов руны Ирг, символа памяти и концентрации. По идее, человек даже с зачатками дара хоть что-то, но должен увидеть. Пацан шмыгнул носом. «Дяденька, может, я пойду, а?» «Повторяю, что видишь?» «Ну...» Для верности Кайфат встряхнул маленького бродягу, едва не сорвав тот клок ткани, что заменял ему одежду. Мальчик обреченно вздохнул. «Огонек, зеленый!» И вновь заныл. «Отпустили бы вы меня, дяденька! Я ж вам помочь хотел, а тут такое...» «А ну, хватит скулить!» Прикрикнул Кирсон и с жаром добавил. «Хочешь стать сильным, богатым и свободным, а? Хочешь начать новую жизнь? Без обидных тумаков, затрещин и зуботычин?» Он оказался прав. — В мальчике есть древняя кровь, и упустить его теперь было верхом расточительности. — Дяденька, а Мархус с тобой? Еще время на уговоры тратить. Запас терпения у Кайфата закончился очень скоро. Легкое касание силы, и уснувший паренек мягко опустился на брусчатку. Даниль задовольный Кирсан взвалил его на плечо и повернулся к удивленным друзьям. — Ну, чего встали? Пацан пойдет с нами. «Как скажешь, командир», — пожал плечами Терн. «Сначала в пузыре над бумагами корпишь, потом с золотом махинации крутишь, теперь вот детей собираешь. Я уже ничему не удивлюсь. После хм, исцеления понять, что ты задумал, я просто не в состоянии». Гоблин согласно заворчал и выжидательно уставился на капитана. «Кирсона это от чего то страшно развеселило», Когда они достаточно удалились от места боя, он вдруг доверительно наклонился к Терну. «Хочешь знать, что я задумал?» «Завоевать этот мир, разумеется». В последний момент Кайфат не выдержал и расхохотался. Впрочем, он постарался, чтобы смех прозвучал достаточно зловеще, и, судя по вытянувшимся лицам Терна и Гоблина, у него получилось.